не породивший новую военную игру, оттачивающую разум. «Эзекиль был за Таргоста, не так ли?» – спросил магистр войны. Пока Оксимант изучал доску и обдумывал следующий ход. «Верно, сэр. А когда ты отговорил его от этого выбора? Сказал ему истинную причину или придумал что-нибудь более приемлемое для него?» Оксимант колебался. Он припомнил разговор с Абаддоном когда решил не говорить, что Таргост, капитан седьмой роты, не истинный сын. Он был из хтанийцев. Аксимант предпочел не упоминать об этом. «Я не...» — начал было Аксимант. «Не сказал ему...» — договорил за него примарк. «Я не...» — понимал, что стало истинной причиной, — нехотя ответил Аксимант. «Интересно, когда вы ее поймете?» «Тебе так не кажется?» — спросил магистр войны, откидываясь на спинку кресла. «Ты, Эзекиль, Головорез и Ноктюа, вы все, как вы это называете, истинные сыны?» «Истинные сыны», — эхом откликнулся Оксимант. «Значит, ты полагаешь», — рассмеялся воитель, — «это потому, что ты предпочитаешь успокаивать себя видом знакомого лица или существует другое лицо, которое ты не хочешь видеть?» Сухой воздух, холодный и едва пахнущий солью. Внизу море Энны в рифтовой долине, словно осколок стекла в водоводе. На его берегу гостонаселенный город кий как обломок кораблекрушения или росы разноцветной гальки. На дальнем краю огромной долины, над поверхностью Сонного моря, противоположная стена долины. Отвесное и бархатисто-черное в рассветных лучах. Фиолетовое небо, усеянное звездами и случайными лунами. На севере первые отцветы восходящего солнца. На востоке фальшивая заря над портом, с полуночи охваченным огнем. Это дело рук и Иерода и Тринадцатой роты. При свете утренней зари, пришедшей на мавзолейная плата, строение двора были похожи на каменные ангары для огромных воздушных кораблей. Строгие прямоугольники отделаны желтым камнем, в первых лучах солнца, казавшимся золотым. Местами их соединяли высокие колоннады и портики. Их колонны из золотого камня были величиной с древние секвои. Тротуары из стали, отполированные будто зеркала. Сухой воздух наэлектризован. Словно поблизости работали огромные электромагнитные установки. Хваленая цепная вуаль пока в мавзолейном дворе не показывалась. Ее солдаты смогли ненадолго задержать продвижение Абаддона к городу Старейшин. Первый капитан кратко и недовольно сообщил об их стойком сопротивлении. Гошин во время наступления захватил бастион к западу от города.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 и на определенном расстоянии отражали почти все выстрелы. Когда болтерные заряды «Легионес Астартес» пробивали их, в результате прямого попадания, либо в местах сочленения сегментов, срочник взрывался изнутри, и его разорванные останки оставались внутри щита, подобно тому, как если бы хлопушка взорвалась внутри сочного фрукта, помещенного в бутылку.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 Аксиманду хотелось сокрушить их, стереть в порошок за безрассудную смелость, обрушить орбитальную бомбардировку, артобстрел, или даже вызвать один из дивизионов сверхтяжелых бронемашин, словно гигантские крокодилы, греющихся на солнышке неподалеку, в ожидании его приказа начать истребление. Однако любое из подобных действий уничтожит и двор. Срочников хранили сами здания, которые они обороняли.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 полной мере использующих свои боевые навыки. Иед Дурса, второй капитан роты Оксиманда, проклинал Павоксу всех духов мщения и судьбы разом. Но Оксиманд понимал, что на самом деле Дурса проклинает его. Ксачарис Цепион из металлунских налетчиков докладывал, что принял командование отделением. Его сержант, старина Гаспер Юнквист, был мертв. В голосе Цепиона звучал гнев.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 И у этих глупцов не останется шансов, ответил сержант. Аксимант улыбнулся. "В кленки!" выкрикнул он, закрепил болтер на поясе и выхватил из ножен меч, обоюда острый, силовой, из хатонийской вороненой стали, с гравировкой вдоль желобка. Он называл его "скорбящий". На его левой руке уже висел боевой щит. Аксимант не стал дожидаться исполнения своего приказа.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 Одним своим появлением они вселяют страх. Но увидеть воина Астартес в движении – вот это да! Ни одно человеческое существо не способно быть настолько стремительным, гибким, мощным, в особенности будучи по 2 метра ростом и неся на себе столько брони, что не поднять и четырем обычным мужчинам. Видеть Астартес – одно, а наблюдать его в движении – совсем другое. Психологи назвали это трансчеловеческим ужасом. Он заставлял человека застыть, пригвождал его к земле, выключал разум и вынуждал терять контроль над своими естественными отправлениями. Нечто громадное и воинственное, как атакующая змея, остановилось на миг, и тогда ты понимаешь, что боги действительно живут среди людей, и что существует сила и скорость, неподвластные смертным, что ты вот-вот умрешь, а если повезет, успеешь еще и обмочить штаны». аксимант видел ошеломленные лица двельцев, которых собирался потрошить и рубить на части. Он слышал, что за ним мчатся воины пятой роты и испытывал счастье от того, что он сын Хоруса. Ноктюа был прав, с пушками и болтерами, они зря теряли время и силы. Щиты вполне могли сократить до минимума потери от огнестрельного оружия выдержать удар клинка, штыка, древкового оружия, сабли, даже силового меча. Но против силового меча в руке транс-человека они были бессильны. Щиты раскололись, затрещали и развалились, зазвенев словно бьющееся стекло. После каждого удара в воздух на микросекунды взлетали острые осколки сегментов щитов, прежде чем испариться, а вслед за ними и куски плоти.